Артём Мещеряков, новости меня достали. В электричке классно, красные огни на табличках станций смиренно за окном сменяют друг друга. А главное, этот насыщенный день наконец подходит к концу. Как и бархатный путь под колесными парами и снова наступает расслабляющий стук рельсовых швов. Пожалуй, буду описывать для вас сегодняшние события, пока еду домой. Вдруг это отвлечет вас от тягостных мыслей и новостей. Кстати о них. Новости я люблю употреблять по старинке, через визуал, а не n Ньюс Уэйн. как-то не по себе становится от осознания проникновения внутрь организма п о р ц и й инородной жидкости заархивированной в ней информацией. Сейчас невозможно не следить за публикациями СМИ, потому что они касаются лично каждого, но чтобы пускать их по венам, по-моему, это перебор. Если бы я мог, то вообще перестал бы употреблять этот инфо-тайфун, получая только необходимый мне новостной поток, процеживая его через фильтры. Но подписка на News limit стоит 10 тысяч айваник в месяц. Это немало. Гораздо проще поставить себе вену технологию News Wayн и за одну минуту получить информацию, которая ко всему прочему, хорошо сдобрена синтетическим дофамином. Губернатор в ё л эту технологию год назад с прошлым обновлением. Столько пользы и удовольствия, всего за 100 а й в а н и к в месяц. Для каждого гражданина. Человек думает, что не думает о мусоре, который повсеместно прячется в разнообразных публикациях, потому что не употребил их цифровую порцию. Память не забилась лишним и не крутит на повторе рекламу. На самом же деле... Когда на улице этот человек встретит визуальную или звуковую копию контента, что уже пущен по венам, интерес и доверие к продукту будет во много раз сильнее. В общем, я немного отвлекся и не начал сам рассказ. Утром я хотел полистать ленту, а после посмотреть ролик про антропологические открытия за первую половину 2087 года. Но мне пришло уведомление с приложения Уолден, прилетел заказ на протезирование, и планы мои оборвались. Что ж, не зря же я учился на киберпротезиста аж 4 курса. На магистратуру денег не хватило, но всему, чему надо, я обучился и собираю киберруки и киберноги не хуже дипломированных специалистов. А если у клиента к мозгу подключен нейромакс, то спокойно могу связать имплантируемую конечность с интерфейсом. Улица генерала Писката, 32, подвал третьего подъезда, прямо, потом налево, потом прямо, железная дверь справа. Стоит отметить, что такой адрес меня совершенно не смутил. Мои клиенты обычно не из сегмента «Премиум», Чаще всего это обыкновенные люди без стабильного достатка и платного страхового полюса. Поэтому я приехал на адрес, проследовал в подвал, нашел железную дверь и постучал. «Кто?» – женский голос прозвучал с той стороны стали. «Доктор», – не вдаваясь в подробности, ответил я. Дверь отворилась. Крепкая рука затащила меня внутрь. Это было небольшое помещение, где хранилась полезная всячина. Помидоры, огурцы, жестяные банки с тушенкой, стиральная машинка. Очень старая, даже без управления через ней Аромакс. Такую можно было спокойно сдавать в музей. Собственно, крепкая рука принадлежала молоденькой девушке, что было удивительно, потому что выглядела она довольно хрупко. Ее лавандово-белые волосы были испачканы в крови. В метре от нее без сознания лежал какой-то мужик на коробках со старыми бумажными книгами. Предплечье этого человека-великана было перемотано тряпкой, из-под которой сочилась кровь. «Его ранили три часа назад. Пуля осталась внутри. Мы пришли сюда переждать преследование. Он сел на коробке и через минуту уже лежал без сознания». Девушка уставилась на меня, как будто ожидая вопроса или уточнения. Ее лицо все было покрыто атрибутами современного киберпанка. Пирсинг в ушах, в носу, в губах, в бровях, во лбу, глаза светились зеленоватым неоном. м з а л а т а его! Че тупишь стоишь?» – воскликнула она. «Да я... Че?» «Не нанимался я никого латать». Я был сбит с толку происходящим. В области солнечного сплетения волнение заставило мускулы сжаться. «Я не понимаю, что ты такое несешь! Просто вытащи из него пулю!» Девушка негодовала. «Послушай, я приехал ставить протез руки, а вытаскивать пулю – это не очень хорошая идея, мои профессиональные навыки вообще не из этой области, я могу нанести вред твоему другу!» «Прикалываешься? Он истекает кровью! В приложении у меня стоит экстренный вызов, доктор, я это сделала!» Говорила она, жестикулируя руками, выражая свое крайнее недовольство. «Не знаю, как так вышло, но точно как-то не так. Извини. Мне искренне хотелось уйти». Девушка на время застыла, уставившись на свои ботинки на высокой платформе. После паузы ее рука потянулась за спину, после чего из-за пояса она вытащила пистолет. «А если так?» «Тише, тише! Я ничего не сделал!» «Ты что, дебил? В этом-то и проблема!» Огрызнулась она. «Не хочу грубить, я просто подрабатывающий протезист, а не криминальный фельдшер!» Хочу немного заработать, залить на с п q 3 получить процент и свалить отсюда подальше, чтобы не слышать, как соседи без конца сверлят стены. Куда-нибудь на природу. Отличная жизненная цель, которая не отменяет того факта, что мохнатый!» Девушка у к а з а л кивком головы в сторону своего двухметрового друга. «Отключился, потому что в нем застряла пуля класса а R, Вытащи ее!» «Верни его в сознание, а я подсыплю тебе деньжат и свалишь куда захочешь!» Нажав дулом пистолета на мою грудь, сказала незнакомка. «Слушай, я правда не могу!» Ответил я. Она же не желала отступать, прищурила глаза и взвела курок. «Давай так, у меня с собой протез, как раз правая рука, только вот...» Я замолчал. «Что только вот?» «Она женская!» Девушка опять замерла. «Раз мы начали договариваться, убери, пожалуйста, пистолет, хорошо? Он меня тревожит», — сказал я. Ее взгляд вонзился в меня, как пангейский вирус в человечество. «Только давай без херни, иначе будешь собирать мозги с пола. Мне мои мозги нравятся в голове». Незнакомка немного успокоилась. Я начал доставать из рюкзака лазерный резак, антисептик, салазки, как вдруг понял, что забыл калибратор. Такое дело, я забыл калибратор. Что это такое? Без него никак? Он нужен для того, чтобы откалибровать протез под нужды конкретного человека. И если этого не сделать, настройки останутся от прошлого пользователя. Сделав посерьезнее лицо, сказал я. И кем была эта прошлая пользовательница? «Я купил эту руку проститутки», — ответил я. «Да ты издеваешься? Мохнатый проснется, и у него вместо его рабочей руки проститутская дрюкалка?» Девушка почесала висок пистолетом. «Стой! Ему точно нельзя ставить протез. Он мне рассказывал о своей клятве, которую дал деду. что никогда и ни при каких обстоятельствах не поставит себе имплант, потому что его бабушка умерла из-за ошибки имплантолога. Он был под ц е ф о м и изрядной долей бухла, когда проводил операцию по пересадке синтетических легких. Суть в том, что операция была необязательна еще несколько лет, но они решили сделать заранее. Слушай, если есть адекватный способ помочь твоему другу, это он. Мне даже денег не надо. Давай уже заканчивать. Договорив, я услышал за дверью какую-то возню. Мне сразу подумалось, что это не к добру. Тихо. Девушка показала соответствующий знак помолчать. Мы оба замерли, как вдруг... В дверь кто-то барабанил. И так около минуты. «Ну давай посмотрим, кто там такой наглый», — сказала бандитка, нажимая на кнопку, открывающую дверь. За ней стоял молодой парень. В его глазах читалось безразличие к происходящему. Они были будто стеклянными. В тот момент и началось безумие. Девушка затащила его внутрь, схватив за кофту, а пистолет направила прямо в лицо. «Есть что-нибудь попить?» как будто не замечая пистолета, сказал незнакомец. Резко завопил м о х н а т ы придя в сознание и вскочив на ноги. От неожиданности незнакомка нажала на спусковой крючок, проделав дыру в голове бедного ублюдка, нуждающегося в питье. Она вышибла ему мозги у меня на глазах. Черепная коробка паренька со стекленевшими глазами разлетелась на маленькие осколки. Прежде в п о д о б н о й ситуации я не попадал. Хорошо, что завтрак не покинул мой желудок и не оставил ДНК на месте преступления. Но все же наступил момент, когда я мог стать соучастником. На меня навалилось чувство страха от осознания грядущих глобальных перемен в жизни. Мой моральный компас, строго говоря... Не самый точный инструмент, но тем не менее он указал стрелкой на что-то хреновое. Убивать людей – нехорошее занятие, на мой взгляд. Правосудия в случае убийства нет и быть не может. Какое бы наказание ни получил преступник, убитый все равно уже потерял больше. А вообще, сейчас многие молодые люди ищут с м е р т и это такой протест – Показывающий, что у них был свой собственный выбор, только склонился он в сторону завершения цикла существования и погружения в вечность. Эдакая мода, по которой важно умереть красиво. Многие из них погибают из-за нарочито навязанных мыслей о всемогуществе нейросети, которая может собрать фрагменты жизнедеятельности человека в интернете и оживить его сознание в реальной жизни. после чего можно будет поместить это глютеновое сознание в голову андроида или просто залить на носитель, оставив до лучших времен. Этот андроид станет личностью, очень напоминающей того человека, которому принадлежала ушедшая жизнь. Но мне кажется, это всего лишь копирование, элементарный процесс, не похожий на метем-психоз. Вместе с мозгом умирает оригинальное сознание, а эти остатки на серверах – Это всего лишь эхо. Вторая часть ушедших в небытие верит в доброту Бога. Но скажите мне, имея в запасе бесконечное время и абсолютную власть, можно ли остаться добряком? Я мало верю в сохранность сознания после смерти, поэтому хочу воспользоваться всем заложенным в моем организме ресурсом. А в тот момент я не был уверен, что все в комнате хотели, чтобы я эту жизнь продолжил жить за порогом подвала. Нужно было действовать. Поэтому растерянную после кровавого фейерверка бандитку я решил нейтрализовать тычком пальцев в глаза. В ее, конечно, не мои. Это был шанс, и я решил его использовать. После моей молниеносной атаки девушка взвыла от боли и свалилась на пол. а мохнатый, который только что пришел в сознание, тут же из него вышел. Видимо, потеря большого количества крови все же с к а з а л о с ь на его здоровье. Я же, не дожидаясь развития событий, покинул помещение сквозь открытую дверь. Сев на свободное место в электричке, восстановив дыхание, меня осенила мысль. «Может, пора сменить внешность, сняться с якоря и уехать из этого города?» Или, может, даже покинуть планету? За окном мелькали индустриальные пейзажи серых зданий, но с этой стороны железной дороги город казался более ярким, потому что бесконечный забор, разделяющий два мира, был весь исписан картинами уличных художников. Тут тебе и война у врат Тангейзера, марсианские первопроходцы, убийство Цезаря, головы в банках и сотни пестрых надписей пышными шрифтами. Я надел интерактивные очки и зашел к себе на сервер в социальной сети «Фикус». Некто Зиминов предложил мне срочный рабочий полет на планету КОИ-3010.01. Гонорар – 1 миллион а й в а н и к Если это не спам – это очень заманчивое предложение, которое может изменить мою жизнь. Поэтому я закрыл фикус, решив вернуться к сообщению, когда приеду домой. Поезд безропотно следовал заданному курсу, тихонько постукивая колесами. А я тем временем открыл новости и принялся читать. Оказалось, сегодня утром с о в е р ш ё н крупнейший в истории оборотной стороны интернета взлом, Арго-хакеры ради смеха вскрыли ресурс Уолден, самый крупный портал с перечнем анонимных заданий, на котором обычно я их и брал. Они запустили в него алгоритм, перемешавший заказы и исполнителей. А я и не знал. Что же получается? Новости меня по-настоящему Достали. л я вас читал Мещеряков Артём. Я надеюсь, вам понравился мой рассказ. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать комментарий. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании под видео. Я желаю вам всем добра и до новых встреч!